Сцена пятая. Те же и санитарка. Тележки с обедом при ней нет. — Вот вы куда, миленькие, забрались. — Да, матушка, да, милая. Вот решили мы человечество умнее сделать. Ну, хоть чуть-чуть. Как там, внизу? Санитарка торжественно обращаясь к Иисусу. Отдаваясь немного и юному Солу, Побелевшего небо в расщельях домов, По привычке взгрустнув по кресту и рассолу, Мы внезапно постигнем нелепое. Он, тот, от которого ждали поветренным стойлом, Позабытых, но вряд ли прощенных эпох, Тот, который, любя, терпким почивал пойлом, Охраняя всю жизнь каждый стебель, Чтоб не сдох тот, которого нам выдавали по каплям, Нерешённые скопом загадки времен Тот, за кем мы ступали по пяткам, по пяткам, Пятясь вспять, понимая, что это не он, Тот, с которым мы пели мучительно тужась, Выводя ту небесную скатерть хоров, Тот, которому следовал, следовал ужас, Вслед за томною вязью волхвов и даров, За которым вполне столько следует нищим, То ли духом, То ли именно нищим вообще. Мы царапали камни израненным днищем, нищим, Скорбных дней и не дней, Распыленных вообще. Тот, за кем мы успели и двали, увыли тот. О ком мы не плакали и даже крестясь, тот, о ком мы по рытвинам жалостно выли, вынимая руками из изрытвенный грязь. Он, пришедший, молчит среди нас ненарочно, не припрятанный вещью Библии слов. Он реальный, живой, так что сладко и тошно, проживает среди нас, как в пучине веков. Не ищите! Не ждите, что надо свершилось. Только крепче сомкните свои голоса. Это правда придет сквозь мирскую замшелость. Это правда придет. О себе, голося. Все трое доброжелательно аплодируют санитарке. Когда аплодисменты умолкают, становится слышно, что четвертый больной тоже аплодирует под одеялом. Сатана произносит из-под одеяла. Приглушенно. — Браво-няня! Браво-няня! Все трое удивленно смотрят на четвертую кровать. Ведь это первые слова, произнесенные четвертым больным. — Кляти, матушка, как ты его пробрала! — А что? Он искусство любит! Санитарка гордо кланяется. — Спасибо! «Сама сочинила? Или заучила из какого-нибудь автора? Память-то улучшилась? Голова не болит? Мысли не давят?» Санитарка гордо произносит. «Это экспромт. Не дурно. А все же, где обед? Мудрая женщина! Ведь сейчас у нас не Рамадан, чтобы голодом морить!» Санитарка произносит невозмутимо. А обеда не будет. Людям больше не нужна еда. Неедение это состояние или образ жизни, находясь в котором человек долгое время, например, годы или даже всю жизнь не нуждается в пище. При этом его тело нормально функционирует, не едящий человек. Это человек, который полностью достиг неедения, а потому способен не есть и не пить, так как его организму это не нужно. Это не значит, что неедящий не может есть. У него просто появляется выбор, есть или нет. «Что ты несешь? Я Хабибти, я Халяуи». Я пророк! Я есть хочу! Куда вам неверным? Вы же с голоду передохните!» Ну нет, я, конечно, народ пятью хлебами кормил, не скрою, но чтоб вот так, по-простому, неедение восхитительно. Что ж вы? И чая теперь не пьёте. Санитарка также невозмутима. Но мы не советуем не едящие пока. Мы почти не едящие. И только пьем воду, чай, кофе или другие напитки. Некоторые из нас решили время от времени, например, раз в несколько недель, для удовлетворения вкусовых ощущений, что-нибудь съедать. Кусочек шоколадки пирожок, сыр, хрен. Сегодня утром мы поняли, что главное – не аскетические телесные упражнения, а освобождение от самой сильной материальной привязанности, привязанности к еде. Польза, которая несет образ жизни без еды, огромна, Неедящий не зависит от этой незначительной жизненной функции. «Даже мы, буддисты, до такого не дошли! Круто вы это! Неедение! Это стозе, новая религия или лечебное голодание!» Санитарка смотрит на Будду снисходительно. «Религиозное или лечебное голодание не является неедением» так как они длятся определенное время, имеют определенную цель, и после голодания человек возвращается к еде. Неедящим также нельзя назвать человека, насильно принуждающего свое тело не принимать пищу. Такое действие обычно приводит к уходу энергии из организма, а потом и к смерти. Пути к неедению идут в основном через расширение сознания человека, потому неедение – Это скорее побочный эффект или попутный этап развития. Голубушка ты наша, да как же человек может без еды? Ты сам сказал, живите, аки птицы небесные, и завещал не беспокоиться о хлебе насущном. Но нельзя же понимать буквально, я не верю, что такое возможно. Нас верить учил, а сам не веришь, эх! «Голубчик, независимо от нашей веры или неверия, в какое-то явление оно существует, им нет дела до нашего убеждения, знания или веры. Кроме того, сможет ли какое-либо объяснение удовлетворить нас? Важнее всего тот факт, что на земле издревле жили люди, которым не нужно было есть». Если какие-то люди могли и могут жить так, значит, и остальные, в принципе, имеют такую способность. Нужно только понять, как настроить свой организм подобным образом. Поясни мне, простому человеку, как такое возможно? Много мне прозрений явилось, но такого чуда я и не предполагал. Что же вы? Все впадаете в особый литаргический сон, в полумертвое состояние. Сознание, создающее вездесущую энергию, из которой состоит все вокруг, мы можем назвать ее свет, прана, ци, ки, аргон или иначе, оживляет человека, не потребляющего материальную пищу. Организм может жить и функционировать за счет этой энергии. Если подсознание, управляющее физическим телом, способно автоматически преобразовать ее на нужды тела, это происходит, когда сфера сознания человека достаточно широка, так как сознание является составным элементом, в том числе в этой вездесущей энергии. «Я тебе арабским языком говорю!» «Каждому кульвахат, понимаешь? Кульвахат! Надо есть! Ля акль! Ля акль! Я тебе как пророк говорю, вы все загнетесь! Сколько вы уже голодаете! Судя по солнцу, часа три не больше!» «Ишь, какие умные стали!» Я тебе арабским языком отвечаю. Не согнемся. Зимакель. Человеческий организм — это наиболее сложная из известных человеку энергетическая структура материи, способная к интеграции и самоорганизации. Это комплексное и еще во многом неизученное изученное компьютерно-механически-биологическое творение, управляемая мозгом, с множеством полей и излучений, магнитных, электрических, гравитационных. Официальная наука пока не способна до конца объяснить систему поступления и использования энергии в человеческом организме. Одним из способов строительства и снабжения клеток организма является энергия, а также вещества, производимые в пищеварительной и дыхательной системах, своеобразная химическая фабрика. Но насколько мне позволяет мое скромное пророческое образование, это нелогично с физической, термодинамической точки зрения. Нонсенс. Физическое объяснение исходит из физики атома. Человеческий организм состоит из тканей, построены из химических молекул, которые, в свою очередь, состоят из атомов. Атомы состоят из нейронов, электронов и протонов, которые построены из еще более мелких частиц – кварков. В результате такого поиска первичного строительного элемента мы доходим до той грани, где твердая материя перестает существовать. А есть только нечто что можно назвать завихрением энергии или просто энергией. На протяжении тысяч лет нашей цивилизации эта энергия была известна под разными именами. Прана, аргон, Свет. От этого происходят такие понятия, как жизнь светом, питание праной. Вся существующая в нашей Вселенной материя в том числе и человеческое тело, состоит из этой энергии. В человеческом организме тысячи химических веществ подсознательными процессами постоянно строятся из этой энергии. Санитарку бесцеремонно прерывает Иисус. «Знаешь что, милая женщина, иди с миром». Иисус благословляет ее. Санитарка делает реверанс и покидает сцену как королева. Все молчат, в растерянности пожимая плечами.